Борг стоял на дороге до тех пор, пока задний фонарь автомобиля не исчез из виду. Затем он направился к главной входной двери. Ему пришлось трижды нажимать на звонок, прежде чем горничная открыла дверь и впустила его в темную переднюю. «Вы, господин Клифтон?» – спросила она. «Хозяин ждет вас. Простите, что здесь темно. Но он не любит света в передней. Очевидно. Она никогда не видела Питера, потому что приняла за него Бурка. «Хозяин велел не беспокоить его до вашего приезда», – прошептала она. Бурк понял, что прислуга боялась хозяина. «Хорошо», – сказал он. «Я пойду без доклада». Он открыл дверь и почувствовал струю холодного воздуха. Окно в глубине комнаты было открыто. Над письменным столом горела лампа в стеклянном колпаке. Посредине комнаты стоял старинный письменный стол, за которым без движения сидел человек, уронив голову на лежавший перед ним бювар. Рука его беспомощно свисала. «Где у вас телефон?» – спросил Бург. «В передний, сэр», – ответила горничная. Вызовите побыстрее полицейский участок. Скажите, что вам приказал это сделать главный инспектор Бург. Передайте, что я прошу немедленно прислать врача и дежурного полицейского офицера. Он закрыл за прислугой дверь и осторожно подошел к открытому окну. Сильный ветер развивал занавески, Бург закрыл окно и лишь после этого приблизился к столу. Бювар был весь пропитан кровью. Также как и бумага возле руки, все еще державший перо. Сыщик нагнулся и прочел то, что было написано на листе, помеченном вверху цифрой 7. В связи с, со сложившимися обстоятельствами я понял, что не могу противоречить желаниям моего клиента. В это время незаметно было никаких следов ужасной болезни. На этом письмо обрывалось, не хватало первых шести страниц. Бург поискал их в корзинке для бумаги, но она оказалась пустой. Основная часть письма старика Редлоу таинственно исчезла. Бург вышел из комнаты и, взяв ключ, который находился с внутренней стороны двери, запер ее снаружи. В передней он увидел столпившуюся прислугу, которая не могла прийти в себя от ужаса. Одна из служанок говорила по телефону, Бург подошел и взял трубку. Отвечал дежурный полицейский. Да, нет никакого сомнения, это убийство, сказал Бург. Выстрел был произведен почти в упор. Я случайно находился здесь по делу Лонгфорд манора Не забудьте отметить это в вашем отчете. Бург повесил трубку и попросил позвать экономку. Она оказалась той самой молодой женщиной, открывавшей ему дверь. «Ведь он не умер, сэр», – с испуганным видом спросила она. Он велел ей зажечь лампу в гостиной и рассказать все, что произошло за последние несколько часов. Перепуганная экономка рассказала, что утром было четыре телефонных звонка, два от поставщиков, один по ошибке и последний от домашнего врача старика Рыблова, навещавшего его аккуратно два раза в неделю. И на этот раз отложившего своё посещение на следующий день. Днём звонили дважды, а Питер как раз в то время, когда старик отдыхал по своему обыкновению, после завтрака. «Я не разбудила господина Редлоу, рассказала экономка, и лишь после того, как он проснулся, доложила ему, что э, звонил господин Клифтон. Он велел мне доложить ему немедленно. «Если господин Клифтон позвонит ещё...» Это было около половины шестого. Господин Редлоу выслал меня из передней, когда стал разговаривать. Но я все же успела услышать, пока шла по лестнице, несколько слов. Я напишу записку, и мне все равно, понравится она вам или нет. Или что-то вроде этого. Затем он прибавил, по-видимому, в ответ на замечание господина Клифтона. «Хорошо, я все обдумаю и дам вам знать» если изменю свое решение. После чего, как я принесла господину Редлову послеобеданный кофе, он велел мне вызвать телеграфную станцию и послать телеграмму господину Клифтону. В это время раздался оглушительный стук в дверь. Бург открыл и впустил нескольких полицейских. Среди них был, был полицейский, которого Бург да, давно уже знал. Проходите, Реня, проходите.